Глава 5. Старший лейтенант Пироров. Я распределяетесь в Дальневосточный военный округ. Старший лейтенант Макаров. Я распределяетесь в Западную группу войск. Повезло, парни. Старший лейтенант Кузнецов. Пивоваров, Далидзе, Гудрешов, Парамонов, Семёнов, Фёдоров. — Остаетесь в распоряжении командования. — Почему остаемся? — Это вам объяснит командование, если посчитает нужным. А дальше пошли уже совсем непонятные вещи. — Это не трава, это лиана, — говорил старший научник-сотрудник Ботанического сада Академии наук СССР в группе военных экскурсантов. — Просто она еще маленькая, — Вырастая, она достигает толщины в несколько сантиметров и длины до 10-20 метров. Место произрастания — тропические леса Юго-Восточной Азии. Ареал распространения. — А зачем нам эти лианы? — удивлялись лейтенанты, самым внимательным образом слушая докладчика. — Простите, а в каких странах вы говорите? Южный Китай, Индия, Камбоджа, Вьетнам. Спасибо. Теперь переходим к растениям, так сказать, второго яруса произрастания. Э, простите, а сколько всего было от этих самых ярусов? Несколько, в зависимости от географического места расположения. Да что ж, спасибо. Ещё поменьше меры на 3 1/2 часа, чтобы ему «Вы не утомились?» — что-то такое заподозрил старший научный ботаник. «Нет-нет, что вы! Очень интересно!» — хором закричали лейтенанты. «Всегда мечтали поближе познакомиться с лианами». «Тогда переходим к следующему представителю тропической флоры. Пальма обыкновенная». Ботанический сад был очень большой, но... О старший научный сотрудник очень увлечённым своей профессией. Завтра, завтра, да, завтра я познакомлю вас с уникальными растениями, которые с самых древних времён почитались местными жителями как Извините, а завтрашняя лекция будет последняя? Нет, нет, не беспокойтесь. Ваш командир, ну тот, который с большой звёздочкой, майор Да, именно. Ваш командир, майор Пётр Петрович, сказал, что вы хотите прослушать весь курс лекций, посвящённый тропическим растениям. Он так сказал? Да, так и сказал. Сказал, что современной армии необходимо быть в курсе достижений отечественной ботаники. А простите, на сколько рассчитан этот ваш курс? Хмм, сущие пустяки. Полторы-две недельки. Если по 8 часов каждый день, конечно, он не исчерпывает всего многообразия произрастающих в джунглях растений. Поэтому, если вы захотите углубиться в тему, мы сможем организовать дополнительные занятия. Убил бы кого? Петра Петровича. А на хрен на ему нужно это измывательство. Наверное, для повышения общего культурного уровня. Лучше бы для повышения общего культурного уровня. Он отправил нас на экскурсию в хореографическое училище. Буду ждать вас завтра в 9:00 утра. Разрешите идти. Ах, да, конечно, конечно, ступайте. Э, то есть идите. Следующим объектом для повышения общего культурного уровня младшего офицерского состава вооружённых сил был избран Научно-исследовательский институт эпидемиологии. — Господи, а это-то нам зачем? — А ты в ботаническом саду был? — Ну, был. — Ля, ну, щупал. — Ну, щупал. — Вот и нацеплял на себя каких-нибудь паразитов, которых тебе сейчас покажут. Экскурсию проводила молодая, симпатичная на вид, ННС, в белом халате, наброшенном поверх прозрачной нейлоновой кофточки. что сразу же заметно повысило интерес аудитории к паразитарным болезням. Этот отдел занимается лихорадками, и этот кишечными паразитами, этот. А можно посмотреть, что? Кишечного паразита, пожалуйста, Авана на стенде растянут. Вот этот. Ну да, его привёз к нам в страну один инженер-нефтяник из Африки. В багаже привёз? Нет, в животе. в своём, ну не в чужом же. Всё, мужики, я дальше не пойду. Я не могу. Я думал, это пожарный шланг, а это паразит, который в животе. Идёмте, идёмте. Дальше будет гораздо интересней. Дальше было действительно гораздо интересней, настолько, что вечером ужин в офицерской столовой вынесли в посудомойку нетронутым. На лучше бы я продолжал взрывать рельсы. "Да и даже слушал пропальмы, чем смотреть этих голистовов?" жаловался Ризо. "Да взрывать лучше", соглашались остальные. Утром команду лейтенантов в полном составе снователи в институт эпидемиологии. "Слушайте меня тут внимательно", приказал майор Пётр Петрович, "чтобы культурно и чтобы никаких жалоб" От научных сотрудников. На вопросы задавать можно? Вопросы можно, но так, да, чтобы не ронять честь советского офицера. Скоро ли тенанты знали, что слон, тигр и даже королевская кобра это не самые страшные звери джунглей, что какой-нибудь микропаразит, проникающий сквозь кожу стопы, переходящего незнакомый ручей в брод человека, «Сто крат опасней, что этот невидимый глазу хищник способен, не поперхнувшись, сожрать целую боеспособную дивизию, в то время как тигр от силы отделения, и то не столько съесть, сколько закусать. Особую осторожность следует соблюдать при употреблении воды внутрь. Лучше вовсе не пить». Если у вас нет стопроцентной гарантии, что вода не заражена микроорганизмами, сколько не пить, поинтересовался Кудряшов. Пока не выедете к гарантированно чистому водоисточнику, теперь рассмотрим следующие типы паразитов, проникающих в человеческий организм через пищеварительный тракт и поражающих печень. Этот указал пальцем на стеклянную колбу, набитую какими-то червяками резо и менялся в лице. «Этот? Э, где у вас тут туалет?» Но и эти визуальные знакомства с миром тропических паразитов показались пустячком, когда дело дошло до настоящих испытаний. Команду неожиданно перевели на казарменное положение — без права выхода за территорию гарнизона, даже строем. Ни в какую Москву, ни в какие ботанические сады и НИИ они больше не ездили. Культурная программа свелась к занятиям на полосе препятствий, отжиманиям от пола и ежедневным политинформациям. Через неделю политико-физических измывательств команду посадили в тентованную грузовую машину с нагухо застегнутым входом. и куда-то повезли. Поди опять на стрельбище, предположил Пивоваров. Ну-да, в качестве мишеней. Машина на мгновение остановилась и снова тронулась с места на малой скорости. Похоже, КП именновали. Похоже. До гадей стройтся. Вышли, построились. Перед однообразно красной кирпичной стеной. Все, все. Туда слева по дому шагом марш. Забежали в подъезд, поднялись на второй этаж в просторную со скамейками вдоль стен комнату. Раздевайтесь и ждите. В баню, что ли, привезли? Тогда лучше бы женскую. Разделись, стали ждать. Старший лейтенант Кузнецов: "Ё! Крикнул в угол и синий стерлей, вытягиваясь по стойке смирно. Зайдите в процедурную, остальным ждать". Кузитов зашёл в процедурную, прикрывая горстью отсвечивающей срам. Фамилия Кузитов, садись, сел. Далее последовали вопросы, касающиеся детских заболеваний, перенесённых инфекций, ран и прочих интимных подробностей его жизни. Пройдите в камеру дезинфекции, прошёл. Задержите дыхание, задержал Облака какой-то пыли окутало его со всех сторон, осело на коже мелкими каплями. Выходите, можете дышать. По дому старулей и кузнецову, в колории полудюжины уколов во все возможные места. Если почувствуете недомогание, озноб, головокружение, тошноту, другие тревожные симптомы, немедленно доложите дежурной сестре. Есть. Одевайтесь. Старший леги tenant Кузецов надел полосатую больничную пижаму и был припровождён в палату, откуда ему строго-настрого запретили выходить. Постепенно в ту же палату, в те же полосатых пижамах, втянулось всё его подозрение. Ну и дела. Да, дела как задница у негров бела. Подумал Старолеев, повышалась температура, кружилась голова, Потом их с полной отдачей рвало в заранее принесенные больничные судна. «Да что же с нами делают-то? Лечат! От чего? От того, чем заразили!» Потом в палату пришел генерал в штатском, с курьком яблок. «А что, сынки, очухались? А что это было? Карантин с прививками!» «От чего? От скарлатины и излишнего любопытства!» Так они помогли. Ну «Да ладно, ладно, не серчайте. Бывает хуже. Мне однажды в партизанском отряде осколок из тела без наркоза выковыривали. Благоскобцами. А тут подумаешь, кальнули взад несколько раз. Поправились. Поправились, кроме одного, который от тех прививок наоборот заболел, и которого больше никто в составе подразделения не видел. Потом их передели в гражданскую одежду, посадили в машину, из неё в транспортный самолёт, из него в трюм судна, где были сколочены двухъярусные нары, и полтора месяца везли в неизвестном направлении, под аккомпанемент окаившихся медорический борт волн. Три раза в день им приносили еду, три раза в день по внутренним коридорам выводили в туалет. Всё было загадочно и тревожно, но вопросов никто не задавал, наверное, под действием сделанной накануне прививки, которая от излишнего любопытства. Единственное, что отмечали, что ночи становились темнее, погода жарче, а морская болтанка круче. Через полтора месяца трюм вскрыли, и лейтенант увиделе растение, которое им демонстрировали в ботаническом саду. «Вот это и называется, приплыли!» — грустно сказал Резо. «Разговорщики в строю!» — прикрикнул представленный к команде капитан в тропического покрое форме. «Кудряшов?» «Я». «Кузнецов?» «Я». «Пивобаров?» «Стройца и в казарму шагом марш!» «Беспесен?» «Беспесен. У нас здесь не дома. У нас здесь шуметь не принято». К казарме был лагерен обитанным бараком, крытым пальмовым листом. Ну влипли, как ботинок в горячий асфальт. И с казармы не выходить, с местным населением не общаться, по всем вопросам обращаться лично ко мне. Ясно. Так точно. Ночью старший лейтенант пивоваров поймал в своей кровати таракана, сантиметров 20 длиной. — Матушки мои! Да он же больше тапочка! Как же его убивать? — ахнул он. — А какие же тогда здесь комары? — мрачно произнес Кудряшов. Далее ночью никто не спал. Ворошили простыни. Утром пришел капитан. — А-а-а! Местная фауна! — равнодушно взглянул он на раздавленного таракана. — Ничего, постепенно привыкнете. — А-а-а! Местная фауна! Те, кто останется жив. — Что, так серьезно? — насторожились лейтенанты. — Да нет, шучу. Но утрами, прежде чем ноги в обувь вставать, лучше ее проверяйте. Кто хочет до четвертой звездочки дожить? — Товарищ капитан, а зачем мы здесь? Что мы будем делать? — То же, что и дома. Служить верой и правдой. И началась привычная ратная служба. Старший лейтенант Кузнецов, я, упор лежа принять. Делай раз, делай два, веселей, веселей, не на пляже. Делай три, делай пятьдесят три, закончить упражнение. Дополнительных водных процедур после таких занятий не требовалось. Дводные процедуры были, как говорится, на лице и на теле. и крупными солёными каплями на земле вокруг. Жарко, слов нет. Одрени встать, приготовиться к бегу. Руки согнуть в локтях, кулаки прижать к груди, приподняться на сыпочках и ладно, побежали. Побежали 40 вёрст мимо глинобитных казарм, мимо рысовых полей в недалёкий лесок с пальмами и лианами. Эторе так любил этот, ну как его, дай бог памяти, старший научный сотрудник ботанического сада. Его бы сюда часа на 4. Но он бы быстро научную ориентацию сменил на растительный средний полосы России. На месте стой раз 2, перекур 5 минут. Ну да, кому на такой жаре сигарету во рту сосать захочется? Тут и так от запахов и испарений не продохнуть. Старший лейтенант Пиваваров. Я почему стоял у баху? Жорко, товарищ капитан. Старший лейтенант Пиваваров. Я. Отойдите вон к тем пальмам. А зачем это? Отойдите, отойдите, раз вам говорят. Пиваваров отошёл к пальмам и встал. Ну и что? Ничего, отдыхайте. Что-то обешумно шлёпнулось Пиваварову на спину, и что-то ещё одно чёрное и мягкое. Пиваваров Попытался свахнуть это что-то и заорал благим матом. К его спине и шее присосались две пятнадцати сантиметровые извивающиеся предчувствия скорого пиршества пиявки. — А-а-а! — кричал он. — А-а-а! И оторвить от меня эту гадость! Скорее, они же меня всего высосут! Лейтенанты смотрели на пиявок и дергать их не решались. — Подойдите сюда! — сказал капитан. — А-а-а! вытащил спички и прижёг пьевок огнём. Они отпали. — Старший лейтенант Пивоваров, я... — Наденьте рубаху и впредь думайте, что вам предпочтительней, жара или вот эти. Обратное отделение бежало в очень хорошем темпе, несмотря на жару. С каждым днём кроссы становились всё протяжённей, погружение в джунгли всё продолжительней, Пиявки уже не пугали, к пиявкам уже претерпелись, так же, как к змеям, ящерицам, да и прочей экзотической двух-четырех и до бесконечности ножной живности. Человек привыкает ко всему, если это все изменить и не в его силах. — А у нас, мужики, сейчас зима, — часто вспоминал Семенов, присаживаясь на пальмовый пенек. — Снег выпал. Белый, холодный. Да, зима. Сейчас бы голым задом да в тот сугроб, и чтобы не вставать суток двое, мечтательно добавлял пивоваров. И даже бабы не надо, для полного счастья. Это точно. Соглашались все. Надоели эти кокосы хуже горькой редьки. Нет, редька лучше. Даже горькая. И снова отжимание, кросс... ориентирование, переход и организация ночного бивака в джунглях. И снова отжимание. Отвечно-зелёного травянистого покрова джунглей замордовали лейтенантов, как первогодков срочников в первые месяцы службы, который рано или поздно заканчивается. Всё, акклиматизационный карантин закончен. Можете считать, что отмучились. На очередном построении объявил капитан: "И что нам делать дальше?" Несколько даже растерялись в перспективе неожиданного безделья лейтеранты. "Ничего, ждать приказа. Какого? Соответствующего. Ну и, конечно, поддерживать на должном уровне физическую и боевую форму, которые будут контролироваться два раза в неделю лично мной. То есть Всё то же самое, только на добровольной основе. Бегать кроссы, отжиматься, крутить солнышко на турнике, преодолевать полосу препятствий, содержать в боевой готовность оружия, изучать уставы и мочасть и местную флору и фауну, проводить про이트 информации, комсомольские собрания, читать и обсуждать новости из газет и журналов двухнедельной давности. как в сказке про Золушку, где ей тоже не возбранялось сходить во дворец к королю, поглазить в окна на бал сразу после прополки, помывки, переборки, перетирки, ну и тому подобных досрочно завершенных хозработ. Спасибо, доброй мачехе, за Золушкино счастливое детство. Короче, упор лежа принять исключительно по собственной инициативе изо со дня в день. Из недели в неделю, как положено бойцу войск специального назначения. Делай 1, делай 2, делай 3.